и бильярд с металлическими шариками». Она продолжала. «Нет, не из города. Мы еще здесь, на даче. Опоздали на электричку. Все хорошо, ты не волнуйся. Я буду часов в одиннадцать. Попроси, пожалуйста, Анну Петровну, чтобы не уходила, чтобы еще посидела с тобой. Дождалась меня, если может. Попросишь? Честное слово? Нет, все хорошо. Сейчас мы на даче. Нет, не на улице». «Ты не волнуйся! Просто опоздали на электричку! Целую тебя!» «Уж ты мне никогда не услышать!» С плохо скрываемой грустью подумал я. И вдруг она сказала. «Спасибо, Алик. Не стоит. Пожалуйста!» Ответил я и громко закашлялся, чтобы не услышали, как заколотилось в груди мое сердце. Я вновь поднял трубку и протянул ее Мироновой. Я уступал место женщинам. — Сколько минут можно разговаривать? — спросила Миронова. — Сколько хочешь. Ты же не в автомате. — Разве не ясно? — задал вопрос покойник. — Что? — спросила Миронова. — Разве не ясно, что и другие родители тоже волнуются, и что поэтому не надо затягивать? Разве не ясно? Он заговорил в своей излюбленной форме. Миронова быстро набрала номер. Я, как детектив, постарался представить себе весь ее разговор полностью, угадывая и то, что ей отвечали. — Валентин Николаевич! — закричала Миронова. — Ты говоришь... — Издалека! — закричала Миронова. Говоришь... — закричала Миронова. Очень плохо. Слышно — Слышно! — крикнула она. — Это потому, что я нахожусь за городом. Тебе нужно маму или папу, или брата, или сестру. Я понял, что Миронова любит подсказывать не только учителям, но и соседям по квартире, всем, кто старше ее, и главнее. Потом подошел брат потому что Миронова назвала его по имени. — Передай маме, Михаил, что я приеду в одиннадцать или в одиннадцать часов десять минут, потому что мы опоздали на электричку. Повтори все это слово в слово. — Ты приедешь в одиннадцать или в одиннадцать часов десять минут, повторил брат Михаил, потому что ты опоздал на электричку. — Не я опоздал, а мы! Мы все опоздали, строго поправила Миронова. Повтори еще раз. Он повторил. На этот раз без ошибок, потому что она повесила трубку. Не сказала ни целую, ни до свидания, просто повесила. Я понял, что Миронова умеет не только подчиняться, но и приказывать. Тем, кто моложе ее. В том, что брат был моложе, я почти не сомневался, хотя она называла его Михаилом. И все же, чтобы проверить свою догадку, спросил. — Это младший твой брат? — Он моложе на один год и семь месяцев, — ответила Миронова. Острая наблюдательность на этот раз не обманула меня. Как только Миронова отошла от аппарата, покойник, не дожидаясь моего приглашения, сам бросился к телефону. Но его номер был занят. — Разве нельзя было в другое время? Разве можно так долго? — ворчал покойник. Неожиданно заорал. — Мамочка! Это я! Телефон был так долго занят! Ты звонил дежурному? Какому? Ах, по городу! Ты узнала? «Про все несчастные случаи!» Его мама волновалась так, будто покойник умер. Потом покойник зачем-то сообщал, что мы на даче одни, то есть без взрослых. Тут уж голос его мамы стал так ясно слышен, будто она была не в городе, а на соседней даче. Покойник объяснил, «Нет, мы не сами. Нам не Нель разрешила». «Зачем? Зачем ты это сказал?» Я дернул его за рукав. Но было уже поздно. Мама кричала, что она родила покойника не для того, чтобы его потерять. Я вновь, как опытный детектив, представил себе весь разговор, хотя не все слова из трубки до меня долетали. — Как ваша учительница могла это сделать? Ведь мы же ее предупреждали! — кричала мама. — Когда предупреждали? — удивился покойник. И я еще раз понял, насколько лучше, если на родительское собрание идут не родители, а идет старший брат. Покойник не знал никаких подробностей. — Ну уж, это последняя капля! — кричала мама, будто с соседней дачи. — Как это последняя? В каком смысле? — продолжал удивляться покойник. Я понял, что его мама была среди тех, которые нападали на нашу Нинель. Глеб пригнулся так низко, как не пригибался еще никогда. — Иди, твоя очередь! — сказал я с плохо скрываемой злостью. — Я потом...